Глава 206. Перспектива. Мимо скользит падающая звезда. Старушка на балконе провожает её глазами и загадывает желание. К ней подходит внучка, держащая в руках большую клетку. Что это у тебя, Милена? Хотела тебе показать новую игрушку. Мне её подарили на Рождество, бабушка. Старушка наклоняется и заглядывает в клетку. Там три испуганных хомячка старающихся спрятаться. Они месят лапками, рвут ресцами газетную бумагу, делая норки, куда можно было бы забиться. Их пощадили специально для меня, иначе их замучили бы в научной лаборатории. В лениникам приближается огромный глаз. Как ты их назвала? Это два самца и самочка: Амадей, Дени и Ноэми. Миленькие, правда? Огромный глаз отодвигается. Знаешь, держать хомячков большая ответственность. Надо ими заниматься, кормить, не давать драться, убирать помёт, а то они зачахнут. А что они едят? семечки подсолнечника. Девочка ставит клетку на пол и идёт за банкой серых семечек. Она высыпает их в кормушку, наполняет водой поилку. Вскоре один хомячок, осмелев, залезает в колесо и принимается вертеться. "Почему Амадей такой беспокойный?" удивляется Милена. "Они не знают, чем ещё заняться", отвечает со вздохом старушка. Девочка корчит гримасу. Как ты думаешь, бабушка, можно выпускать их из клетки в квартиру, чтобы они могли немного размять лапки? Старушка гладит внучку по голове. Нельзя. Они заблудятся и потеряются. Хомячки всю жизнь жили в клетке, они не будут знать, куда бежать. Что же тогда сделать, чтобы они были счастливы? Хороший вопрос. Наталий Ким оторвала взгляд от внучки и подняла глаза к небесам. Глядя туда, она всегда успокаивалась. "Жак, наверное, там", говорила она себе. Она увидела по соседству с Луной стремительно несущуюся белую точку. Это была уже не падающая звезда, поэтому загадывать желания Натале не стало. Ни звезда, и ни спутник. Она знала, что это такое. Огромный транспортный самолёт, наверняка Boeing 747. Внучка прижалась к бабушке. Как ты думаешь, бабушка, мои хомячки когда-нибудь умрут? Перестань. Не надо об этом думать, Милена. Но ведь придётся что-то с этим делать, правда? Не выбрасывать же их на помойку. Я думаю, что есть специальный рай для хомячков. Наталья Кин убрала с глаз внучки длинную светлую прядь. Потом ласково приподняла ее голову за подбородок и указала рукой на бескрайний небесный свод. — Тссс! Смотри на звезды и радуйся, что живешь.